Глава 23. Опасные связи. Два глиста вылезают наружу. «Папа, а что это такое большое светит?» «Это, сынок, солнце». «А что это плещется и сверкает?» «Это, сынок, море». «А что это зеленое и так хорошо пахнет?» «Это, сынок, лес». «Папа, а почему мы живем в заднице?» «Понимаешь, сынок, жопа — это наша родина». Молодая особа неожиданно получает из далекой страны известие, что ее родственник, которого она никогда не видела, и о существовании которого даже не подозревала, умер, оставив ей в наследство состояние. Звучит, как начало второсортного бульварного романа. Однако именно это случилось с моей мамой, когда ей было 10 лет. Вернее, могло бы случиться. В действительности же произошла типичная советская история. До революции Санкт-Петербург был настоящим многонациональным мегаполисом, как сегодня Сингапур или Дубай, куда приезжало много иностранцев, которых в Россию влекла возможность сделать карьеру, нажить состояние, а если повезет, даже получить дворянский титул. Мои родственники по маминой линии как раз из таких. В бабушкиных жилах текла греко-итальянская кровь. Ее отец Николай Кладо был из военной династии легионеров, веками служивших при русском дворе. Его прадед Анджело Кладо приехал в Россию в погоне за славой и богатством и стал кавалергардом. После смерти Екатерины II он первым обратился к ее сыну Павлу со словами «Ваше императорское величество», за что новоявленный император одним махом повысил сообразительного грека на два ранга. Анджело был исключительно высокого роста для своего времени. Сажень без двух вершков, 2 метра 7 сантиметров, и имел пять дочерей и пять сыновей, один из которых Николай стал крестником Александра I. Французскими корнями мой дедушка Роман Броссе был обязан своему прадедушке, известному ученому востоковеду Мари Фелисите или Марию Ивановичу Броссе, человеку уникальной судьбы. Изначально Мари Фелисите готовил себя к карьере миссионера, получая образование в семинариях Орлеана и Парижа, где в том числе изучал классические языки, арабский и иврит. В какой-то момент он так увлекся Востоком, что решил оставить духовное поприще и посвятить себя изучению китайского, тибетского и маньчжурского языков. Добившись значительных успехов в синологии, мой пращур переключился на Грузию. Но поскольку учебники по грузинскому языку в основном публиковались на русском, он выучил заодно и русский. В 1837 году, по приглашению Императорской Академии Наук, Мари Филиси вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург, где много и плодотворно трудился на научном поприще, преподавал и даже стал академиком. Именно он положил начало научному изучению грузинской литературы и истории. Одна из центральных улиц Тбилиси названа его именем, а недавно там был даже установлен памятник. Под конец жизни академик вернулся на родину, во Францию, а дети осели в России. Один из его внуков, мой прадед Теодор Федор Лаврентьевич Броссе, был дипломатом. В марте 1917 года, после отречения Николая II от престола, Временное правительство назначило его новым российским консулом в Швеции. Спустя несколько месяцев грянула Октябрьская революция. Теодор трезво оценил перспективы своего сотрудничества с новой властью и решил остаться в Швеции. Всю свою предыдущую жизнь он посвятил дипломатической службе и ничего другого делать не умел. Чтобы прокормить себя и семью, он открыл в Стокгольме пекарню. «Вообразите себе голубых кровей представителя высшего света» пытающегося освоить скромную профессию булочника. Хотя, говорят, распределение ролей в бизнесе было на самом деле таким. Общим руководством занимался прадед, а выпеканием хлеба, булок и тортов – няня, которая приехала с семьей из России и тоже осталась в Швеции. Мальчики развозили заказы на велосипедах по городу, в том числе в Королевский дворец. Так выбор Теодора расколол семью Броссе. Мой дед Роман и его сестра Наталья, дети от первого брака, вместе с матерью остались в Петрограде, а их отец, мачеха и два младших брата, Кирилл и Алексей, так никогда и не вернулись из Швеции. В 1918 году Наталье тоже удалось уехать из Советской России. Она переехала в Харбин, где вышла замуж за французского дипломата Жан-Поля де Вайона. С 1920-х по 1940-е они жили в Шанхае, а затем в послевоенном Гуанчжоу, где Жан-Поль возглавлял французское консульство. Несмотря на происхождение, советская власть преследовала Романа умеренно. Притеснения ограничились одним арестом в 1929 году за участие в скаутском движении и запретом на получение высшего образования. Все это парадоксальным образом спасло ему жизнь во время войны. Представителя дворянской семьи, да еще и иностранца по происхождению, не могли призвать на фронт. С точки зрения советской власти он был неблагонадежным, из бывших. Роман работал на Ленинградском металлическом заводе конструктором, а в 1941 году вместе с заводом эвакуировался за Урал. Но взять с собой семью, мать и первую жену ему не позволили. В 1942 году, во время блокады, с разницей в два месяца, они обе умерли от голода и были похоронены где-то в братской могиле на Пискаревском кладбище, вместе с полумиллионом других жертв блокады. Страшно представить, что почувствовал дедушка, когда вернулся из эвакуации домой в Ленинград в пустую комнату их коммунальной квартиры. После войны Роман познакомился и вскоре женился на моей бабушке, и в 1948 году у них родилась дочь, моя мама. К несчастью, деду не было суждено увидеть ее взрослый. В 51 год он умер от сердечного приступа прямо на глазах у дочки. Он, конечно же, ничего не рассказывал пятилетней девочке о своей семье. В детстве она не подозревала, что у нее за границей есть дедушка, тетя и два дяди. В декабре 1958 года бабушка неожиданно получила извещение о заказном письме, которое пришло на центральный ленинградский почтант на ее имя. Она подумала, что это ее эксцентричный брат Николай прислал из хлебосольного Таджикистана посылку с фруктами или сладким к Новому году. Но это была не посылка, а письмо из Франции, от некоего Жан-Поля де Вайона. Судя по тому, что конверт был вскрыт, кто-то уже ознакомился с его содержимым. Просматривать международную корреспонденцию в Советском Союзе было в порядке вещей. В письме, на русском языке, аккуратно набранном на печатной машинке, Жан-Поль, муж ныне покойной Натальи де урожденный бруссе Броссе, писал, что его жена всю жизнь переживала из-за разлуки с родным братом Романом. Благодаря дипломатическим связям Жан-Поль смог раздобыть информацию о единственном ребенке Романа, дочери Вере. И поскольку у Натальи не было своих детей, все фамильные драгоценности она завещала маленькой племяннице. В конце письмо содержало инструкции по получению наследства в России. Бабушка должна была подтвердить опекунство над Верой, связаться с посольством Франции, подготовить необходимые документы и так далее. К письму прилагалась фотография Натальи. Бабушка знала, что действовать надо быстро. В тот же вечер она помчалась на почту и отправила ответ Жан-Полю, а точнее сотрудникам КГБ, которые, вне всякого сомнения, курировали переписку. Она вежливо объяснила, что Советский Союз обеспечивает их с верой всем необходимым, что они ни в чем не нуждаются, прекрасно живут и очень счастливы поэтому они не будут принимать никакие подарки или наследство от неизвестных эмигрантских родственников из капиталистической страны. Бабушка решила, что десятилетней советской девочке со странной фамилией Броссе лучше ничего об этом не знать. Не дай бог еще проболтается в школе. И она не стала ничего рассказывать маме, а письмо Жан-Поля порвала, так было безопаснее для всех. Единственное, что бабушка приняла в дар от неизвестных эмигрантских родственников, портрет Наташи. Он сохранился до сих пор. На фотографии она выглядит словно прекрасная, грациозная голливудская звезда. В ушах сверкают серьги, а вечернее платье украшают два бриллиантовых дресс-клипа. Бабушка знала, что делала. Она помнила, как арестовали и отправили в ссылку ее старшую сестру Татьяну, как раз за нежелательную переписку. В детстве к ним домой среди ночи врывались вооруженные матросы. В поисках денег и драгоценностей они переворачивали все вверх дном, даже вспарывали матрасы из детских кроватей. Вскоре после революции бабушкину маму забрали просто за дворянское происхождение, к счастью, всего на несколько месяцев. В 1930 году ее брата Николая арестовали и отправили в ссылку в Вологду, откуда он умудрился убежать в Душанбе. Там его снова посадили, но его молодая таджикская жена Зумрад отнесла в ломбард все ценности и удалось его выкупить. Советский Восток оставался Востоком. В 1987 году, спустя 70 лет, в город своего детства впервые приехал Алексей Броссе, младший брат дедушки Романа, сын Теодора. В воздухе уже витал запах перестройки, И контакты с иностранными родственниками больше не были проблемой. Алексей каким-то образом раздобыл маме адрес и написал ей. Он очень хотел увидеть племянницу и членов своей семьи, с которыми его разлучила судьба. Встреча оказалась очень эмоциональной. Это был необыкновенный момент, особенно для мамы и ее дяди. Алексей был так поразительно похож на ее отца, что она не могла отвести от него глаз полных слез. После долгих приветствий, представлений и изъявлений радости и восторга мы сели за стол, накрытый по новогоднему стандарту или даже лучше. Естественно, на столе была водка. Дядя Алёша пил столичную маленькими глоточками и все время повторял по-русски со старорежимным выговором «Какая чертовски вкусная водка!» Мне казалось это очень странным. Я думал, как же эта водка может быть вкусной? И почему он ее так странно пьет? По-нашему пить водку нужно залпом, а прокинуть стопку и сразу же закусить, ну или хотя бы занюхать. Ох уж эти странные заграничные родственники. В 1958 году бабушка лишила маму заграничного наследства. Но мы, к счастью, жили уже в другое время, и нам повезло больше. Двоюродный дедушка Алеша подарил нам с братом по 10 долларов. Тогда для нас это было целое состояние. Отвлекаясь, надо сказать, что в некоторых крупных городах Союза существовали спецмагазины «Березка», где недоступные в советской торговле иностранные товары продавались не за рубли, а за чеки внешпосыл торга, специальную альтернативную денежную единицу, которой платили за работу за границей в Иране, Вьетнаме, Египте или на Кубе. Эти магазины всегда располагались на окраинах, чтобы не раздражать простых советских граждан, у которых в карманах были только обыкновенные деревянные рубли. На черном рынке один чек стоил 2 рубля. Фраза «она одевается в березке» означала примерно то же, что сегодня ее папа шишка в Газпроме. Когда мне было лет 13, я обменял у одной маминой периферийной подруги, которая только что вернулась из длительной рабочей командировки в Болгарию, 15 чеков по курсу полтора рубля. Это была отличная сделка. Надо заметить, что вокруг мамы всегда велась целая армия таких подруг, которые приходили с ней посоветоваться о личном. Мама их внимательно выслушивала, Понимающе кивала головой, поила их в зависимости от ситуации чаем или коньяком и повторяла что-нибудь вроде «О нет, дорогая, да ты шутишь! Да как он мог? Я тебя прекрасно понимаю. Он тебя просто не заслуживает. Ты даже не представляешь, как хорошо я тебя понимаю. Ты абсолютно права». Мама гладила их по руке, подливала чаю и заботливо протягивала носовой платок поправить растекшуюся тушь. В один из таких вечеров, пока мама была занята своей подруга терапией, я закрыл сделку по обмену, забрал у дезавуированной Леночки свои новоприобретенные чеки и рванул через весь город на Васильевский остров в чековую березку. На входе меня остановил охранник. — Чеки покажите! Затаив дыхание, я открыл бумажник и показал разноцветные купюры. Охранник отошел в сторону и пропустил меня в магазин. Я попал в параллельную вселенную. Я не мог поверить своим глазам. Впервые в жизни я оказался в магазине, где прилавки ломились от сияющих заграничных товаров. Долгое время я просто бродил между витринами и наслаждался непривычным видом чудесного изобилия. К сожалению, почти все товары в «Березке» были мне не по карману. Я остановил свой выбор на ярко-оранжевом нейлоновом ремне финского производства за девять чеков. С его помощью я рассчитывал покорить всех девушек и апотировать общественное мнение нетривиальным выбором. Цветовая гамма одежды отечественного производства не изобиловала праздничностью и разнообразием оттенков, и такой яркий акцент непременно должен был произвести фурор». Я носил этот ремень каждый день последние три года школы, не вдевая его до конца в петли штанов, чтобы он модно свисал до середины бедра. Но в этот день у нас с братом в карманах лежали не какие-то чеки, а самые настоящие зеленые доллары. Сгорая от нетерпения, мы отправились в другую березку, валютную, где принимали настоящую твердую валюту, доллары, марки, франки и лиры. Этот магазин обслуживал исключительно иностранцев. На входе здесь также стоял охранник, который зорко следил за тем, чтобы внутрь не просочились любопытные советские граждане. Но у нас с собой был пуленепробиваемый пропуск. Мы захватили дедушку Алексея. Это было несколько рискованное мероприятие. Перестройка перестройкой, но за хранение твердой валюты в то время все еще можно было схлопотать вполне реальный срок. Тем не менее, мы решились. Все-таки дедушка был шведом и имел полное право совершать покупки в «Березке». Мы нахватали шоколадных батончиков «Марс», несколько йогуртов и совершенно чудесную вещь — финскую газировку в алюминиевых банках. В СССР напитков в банках не продавалось. — Смотри, — прошептал я Алёше на ухо, чтобы продавцы не услышали, что мы говорим по-русски, — это банки с лимонадом, как в американских фильмах. «Отпад!» — прошептал он в ответ. «Сколько мы их можем купить? Я еще хочу вот этот тик-так в коробочке». Покупки привели нас в полный восторг. Как же сильно Марс отличался от наших шоколадных батончиков «Красный октябрь». Мы справедливо решили, что на изобретение этого идеала было потрачено не одно десятилетие кропотливой работы капиталистических пищевиков, и они добились совершенства. А еще я улучил момент, когда дедушка отвернулся и на последние 70 центов купил солдатские сигареты Camel без фильтра, редчайшую по советским меркам вещь. Стыдно признаться, но эти вкусные мелочи из валютной березки впечатлили нас с Алешей больше, чем встреча с вновь обретенным родственником. И это была не единственная циничная мысль, которая в тот момент приходила мне в голову. Когда в 1970-х СССР временно уступил международному давлению и разрешил ограниченную эмиграцию в Израиль, мечтавшие уехать граждане нееврейской национальности быстро сообразили, что счастливый репатриант может захватить с собой паровозом и пару родственников. Так в народном творчестве появилась шутка, переделанная из популярной крылатой фразы «Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения». После похода в «Березку» я задумался над тем, как мне превратить дедушку в средство передвижения. Могу ли я попроситься навестить его в Швеции? Дадут ли мне тогда выездную визу в Авире, а шведскую — въездную визу? Смогу ли я там учиться, не зная шведского языка, и что по этому поводу думает дедушка? И можно ли в принципе разговаривать с ним на эту тему? В общем, в голове было слишком много вопросов и ни одного ответа. Но главное, что у меня в голове начал зарождаться план. Оставалось только найти недостающие элементы, чтобы заставить его работать.